Глава 6 Четыре банки пива за десять тысяч вон. Мин Сик всё размышлял о своём невезении. Удачливым он никогда не был, но теперь задумался, когда это невезение стало ему мешать. Наверное, всё началось в начальной школе, когда он не смог попасть в команду по бейсболу. Минсик мог похвастаться телосложением и способностями к спорту, так что тренер пригласил его присоединиться к команде, однако родители решили, что мальчику следует сосредоточиться на учёбе. У каждого человека разные таланты и интересы, они почему-то настаивали на том, чтобы он хорошо учился и стал среднестатистическим взрослым. Они и сами так жили, так же воспитали старшую сестру — После чего твёрдо верили, что и младший сын должен последовать её примеру. Его следующей неудачей стала учёба в провинциальном вузе. Родители хотели, чтобы он пошёл по их стопам и отучился в столице, в престижном университете. Вот только его оценки оставляли желать лучшего. Пришлось выбрать университет в другом городе. Наверное, они всем хвастались, что сын учится в элитном месте, а он тем временем посвящал свою жизнь выпивке, настольному теннису, бейсбольному клубу и игре «Старкрафт». Одним словом, развлечением. С трудом выпустившись, мин Минсик очутился на войне за трудоустройство и вскоре погиб от тяжелого ранения, оставленного провинциальным университетом. От всего этого пострадали его уверенность в себе и мотивация. Очередной неудачей обернулись свалившиеся на голову деньги. В отличие от родителей, которые обеспечили себе стабильную жизнь работой на государство, и старшей сестры, преуспевшей в своей завидной профессии, мир Минсика оказался джунглями, где ему приходилось сражаться безоружным. не выдающимся умом, не блестящим резюме он не обладал зато благодаря своему отменному здоровью и ораторским навыкам решил найти любую работу которая даст хороший заработок ведь деньги это единственное что ценилось в его семье и чего он желал миннцик верил все остальное придет и только деньги сделают его тем кем ему хотелось стать для достижения своей цели он не гнушался никакими средствами поэтому очень скоро пересек тонкую грань между законным и незаконным. И не жалел о содеянном. Ему еще не исполнилось тридцати, а он уже накопил на квартиру и иномарку. Деньги гарантировали ему свободу от наставлений родителей, сестры и ее заносчивого мужа. Его это радовало. Деньги минсика заставили их всех замолчать. Он считал, что заработает еще немного, и тогда его достаток подчинит их ему. Отец выйдет на пенсию, и сын станет выдавать ему внушительное содержание, а маме — пожертвования для церкви. Сестра и ее муж будут льстить ему, убеждая вложить деньги в их больницу. Минсик почти достиг своей цели. Но возникла проблема. Стремление к королевской жизни привели к тому, что бизнес чересчур разросся, и ему пришлось расплачиваться. Четвёртая неудача нанесла самый болезненный удар. Минсик встретил будущую жену. В попытке выбраться из долгов он устроился в новую компанию, где и познакомился с ней. Она оказалась таким же предпринимателем, как и он. Будущая и теперь уже бывшая жена — единственный человек, который мог его соблазнить, и ближайшие полгода выдались бурными. Многие называют это любовью, Но ему казалось, что их отношения скорее напоминают сумасшествие. В конце концов, они поженились, и после двух лет взаимных обманов Минсику пришлось отдать ей своё единственное имущество — квартиру, а она сумела занять более выгодную высоту. Однако сейчас, спустя пару лет после развода, их встреча стала бы неудачей для неё. В один момент мы, бросая друг в друга бомбы, подрываемся на них сами. Они успели вовремя развестись, пока не произошло непоправимое, потому что оба хорошо знали законы бизнеса и тактику молниеносных ударов. На этом неудачи не заканчивались. Биткоин. Это слово вызывало в нём восторг. «Отличная возможность», — подумал он, как оказалось ошибочное суждение, к которому пришёл его затуманенный неудачами разум. Для Минсика биткоин стал неосязаемым богатством, которое лишило его всех оставшихся денег. После пяти настигших его неудач он не выдержал и решил вернуться домой, к матери в Чхон -Пхадон. Узнал, что на наследство отпочившего пару лет назад отца она держит небольшой круглосуточный магазин. Там наверняка была и его доля, но мама с сестрой решительно исключили его из списка наследников. Минсик тогда как раз развелся с женой, его бизнес развалился, рассудок помутился, и с семьёй он не общался. Однажды напившись, Минсик вновь пришёл к мысли, что это несправедливо, и потребовал от матери вернуть его долю. Они страшно поругались, и сын ушёл скитаться по приятелям. Но на той идее он зациклился. Нет смысла и дальше считать свои бесконечные неудачи, Сейчас ему нужна стартовая сумма для нового проекта. Круглосуточный магазин матери как раз подойдёт. Точнее, доля Минсика в наследстве, которое вложено в этот бизнес. Он получит её обратно и снова сможет заработать много денег. После этого ему ничего не будет стоить открытий хоть два таких магазина, а заодно и надрать задницы этим друзьям, которые без конца спрашивали, когда он съедет с их квартиры. Сегодня он решил встретиться с Кийоном. Минсика раздражала в нём всё, будь то поведение или увлечение, особенно просьба называть его ки дрэгоном вслед за псевдонимом певца Джи-Дрэгона. Имя Кийон состоит из двух иероглифов, и второе означает «дракон». Это слово герой заменяет английским «дрэгон». Зато голова у него варила хорошо. Минсик уже пару лет советовался с ним, когда требовалось принять важное решение. Кийон обладал уникальной способностью смотреть на вещи с другой стороны. Иными словами, слушая его, Минсик не надеялся преуспеть, но мог снизить для себя риски. Например, Кийон не раз предупреждал, «Если пошел слух о легких деньгах, то беги оттуда, иначе останешься ни с чем". По его же совету Минсик вышел из проекта по солнечной энергетике. Один его старший коллега стал развивать это направление и предложил поработать вместе. Тогда Минсик почувствовал, что солнце снова согрело его своими лучами и все тело наполнилось энергией. Проект привлек внимание многих инвесторов, так как отвечал интересам государства, которое искало новые неисчерпаемые источники энергии и Минсику казалось, что он тоже сможет урвать кусочек. Однако после нескольких месяцев работы к нему пришло страшное осознание, что он, похоже, замешан в какой-то афере. Как выяснилось, коллега под видом солнечной фермы продавал пустые участки земли. Тогда-то Минсика посоветовался с Кионом и решил, что надо умывать руки. Бывший напарник страшно разозлился на него, даже угрожал подкараулить как-нибудь ночью, но в конце концов сам попался полиции и теперь находился под следствием. Так что, если бы не киён, то в биографию Минсика, полную слишком рискованных бизнес-проектов, добавился бы еще и пункт о тюремном заключении. Сегодня киён позвал его обсудить какую-то новую идею. Погода стояла холодная, поэтому Минсик, нацепив парку из утиного пуха, которую позаимствовала младшего приятеля, поехал на кёни дан -Киль. На новогодней улице было довольно пусто, а точнее, даже пустынно. Стремление привлечь в квартал побольше денег не обходит стороной и души владельцев помещений. Ежемесячная арендная плата росла в геометрической прогрессии. Не выдержав неподъемных цен, стали закрываться магазины, и торговля постепенно сошла на нет. Похоже, улочку Кёни-Данкиль ждала вымирание После себя она оставит своих младших сестер Мани-Данкиль, Сони-Данкиль и Хвани-Данкиль. Интересно, зачем Киён, который привык думать на ходу и фонтанировать идеями, позвал его сюда? Минсик подъехал к пивной где они договорились встретиться и припарковался. "Ну ты даёшь. Я же сказал не брать машину", с порога набросился на него Киён. "Ага, а мне что, в такой холод на метро ехать?" огрызнулся Минсик. "Ещё такси существует. у меня есть машина, на кой чёрт мне такси?" "Я не просто так это сказал. Сегодня нужно выпить. Здесь? Ты же знаешь, что я не фанат пива." Кийон отвернулся, не желая продолжать эти препирательства, и направился прямиком к барной стойке. Минсик уселся на металлический стул, с трудом разместив локти на узком столике, и осмотрелся. В тусклом зале звучала роковая электрогитара, а само помещение было заставлено западным антиквариатом, который пришелся бы по душе только американским военным. В дальнем конце зала косо висел плакат «Пей пиво, береги воду». Изо рта шел пар. Отопление, похоже, намеренно отключили, чтобы люди согревались алкоголем. Минсик разозлился. «Зачем было звать сюда того, кто не считает пиво приличным напитком? И как теперь верить Киону, который, видимо, собрался рассказать о каком-то новом бизнес-проекте?» Осознавая или не осознавая эту нелепость, Кийон что-то взял у длиннорукого бармена и зашагал к Минсику. В руках он нёс доску, похожую на разделочную, но с отверстиями. В них были вставлены рюмки чуть большего размера, чем для сочжу, а внутри плескались жидкости разных оттенков. Одни напоминали тёмное пиво, другие — скорее коньяк. «Это что, пиво? эй Улыбнувшись, жестом призвал его Кийон. Минсика раздражала, что приходится пить пиво из рюмок для сочжу, но раз напиток достался ему бесплатно, он с залпом выпил янтарную жидкость. Тяжелый насыщенный аромат, странный горьковатый вкус. Минсик не распознал, что это — коньяк, пиво или виски. Хотя на привычное ему пиво не похоже, видимо, смешали с более крепким алкоголем. Минсик без раздумий опустошил рюмку с жидкостью потемнее. О, на этот раз вкус оказался еще насыщеннее и свежее. Интересное сочетание. Затем рюмку с желтоватым пенистым напитком. Напоминает Хугарден, только гораздо лучше. Вкус ярче, а консистенция плотнее. Наконец осталась еще одна рюмка с темным пивом. Принюхавшись, Минсика прокинул в рот и её. Ого, ха, как вкусно! Казалось, это не пиво, а чёрная соевая вода, смешанная с кунжутным маслом. Это что за пиво? Нравится? Давай уберём эту штуку и возьмём вот это с пенкой. Какое именно? Ну вот, самое тёмное. Кийон унёс доску и вернулся с двумя большими стаканами пива. Приятели чокнулись и выпили. Горький и освежающий вкус в сто раз лучше коктейля, намешанного с тридцатилетним баллентайнсом. Вот это да! Как давно он не пил пиво! Оно всегда казалось ему пресным. Кроме того, Менсик боялся, что вырастет живот. Но этот напиток — совсем другое дело. Это «Эль», популярен в Европе. «Эль? А наш касс...» «Это какое пиво?» «Лагерь. Там же на банке написано». «В натуре? Это лагерь написано? Я думал, лазер». о мне казалось, это у меня плохо с английским, но ты совсем...» «Очень смешно. Думаешь, я совсем тёмный?» «Ой, всё. Короче, у нас, и в Америке все пьют лагерь, а в Европе любят эль. Но несколько лет назад здесь, в Итхевоне, случился бум эля, И теперь все хипстеры пьют только его. Мужикам постарше тоже должно быть по вкусу. По мне так идеально. Вкус насыщенный, а по аромату — как коньяк. Может, продавать их в барах с борделями? Да при чём тут они? Это грязный бизнес с кучей взяток. А мы должны замутить что-нибудь несложное и классное. Так разве в бизнесе не всё так? Я говорю о том, что надо сократить риски. короче Рынок Эля растёт, и поменялись законы. Теперь небольшую пиловарню может открыть любой. Серьёзно? Будь у нас 1200 долларов, мы могли бы найти подходящее место поближе к Сеулу, на окраинах провинции Кёнгидо, где вода хорошая. Подальше от мегаполиса, среди зелёных горы равнин, например, в Чхонгхёне. Уезд Чхонгхён, дословные иероглифы в названии переводятся как «зелёные равнины». «Будем там варить и продавать. Как тебе? Ты сам говорил, что хотел бы управлять каким-нибудь баром, а тут целая пивоварня. Если делать такое убойное пиво, то все бары начнут бороться за него. Это будет бомба». «А это пиво тоже сделали где-то на мелкой пивоварне?» «Да». «Кто?» В этот момент запахло чем-то ароматным, и длиннорукий бармен принёс куриные крылышки с картошкой фри. Кийон подбородком указал на него Минсику. Бармен кивнул и подсел к ним. «Брат его жены — настоящий мастер брюинга. Ну, пивоварение, короче. Его зовут Стив, он из Портленда. И у него своя пивоварня в Пхаджу». Минсик смотрел на них с растерянностью в глазах. Тогда бармен любезно объяснил подробнее. «Стив...» Варил самое хипстерское пиво в самом хипстерском городе Америки, Портленде. А четыре года назад познакомился с сестрой Кийона, когда приезжал в Корею. Тогда ему пришла в голову идея, что если начать варить крафтовое пиво здесь, то оно произведет настоящий фурор. Два года назад он женился на сестре Кийона и основал свою пивоварню в Пхаджу. Они с женой ею управляют, а Стив потом поставляет эль в бары, в том числе и этот, и рекламирует его. «Так эль же вроде пьют в Европе. Причем тут Америка?» «Слушай, сейчас эпоха глобализации. Ты че? Все, что начинается в Европе, подхватывают в Америке, а дальше дело пиара и рекламы. Не знал?» «В общем, бизнес Стива процветает, и он планирует расширяться, ищет партнера». И тут появляемся мы с тобой». «Хм, неожиданно, конечно. Владелец пивоварни. Давно я уже не слышал таких прибыльных предложений. Даже отвык. Слушай, ну, если дела у него идут хорошо, разве не нашлось желающих вложиться в его бизнес? Почему именно нам с тобой такой шанс выпал? Братан, спрашивай по существу». «Ну, ты ведь мне говорил тогда о проекте по солнечной энергетике, что если уже всё схвачено, то не стоит убирать говно за другими». а у я же Ки Дрэгон, а Стив разбирается в людях». Я насмешил его своей смесью корейского с английским. В общем, круто то, что он надёжный. Кстати, недавно Стив сказал, что опасается работать с корейцами, но Ки Дрэгон — самый клёвый из них, на него он бы положился». А если хочешь расширять бизнес, доверие — это главное. Кийон посмотрел на бармена, ища одобрение. Стив тут же поднял вверх большой палец, подтверждая, что он очень разборчив в людях, и Кийон пришелся ему по душе. Минсик знал, что товарищ его веселый и может рассмешить кого угодно, но чтобы американец решил работать с ним из-за этого, Минсик начал подозревать, что дело нечисто. Пока он сомневался, бармен принёс новую пивную банку на поллитра на которой не было этикетки, открыл её и наполнил стаканы. Кион снова не смог скрыть восторга. «Значит, и в банках будет, поэтому он и хочет расширяться». Минсик невольно кивнул. «Братан, Эль Стива будут продавать в круглосуточных магазинах и других супермаркетах. И там уже есть пиво других производителей, так что медлить нельзя». «Наш напиток лучше остальных, а ты прошаренный в торговле, поэтому у нас есть шанс». Минсик сделал очередной глоток и задумался. Он почувствовал, как во рту раскрывается вкус сладкого солода и горького хмеля, почти как вкус успеха, который он когда-то попробовал. Решающими для него стали следующие слова Кийона. «Ты ведь знаешь, что японского пива этим летом уже не будет». Твоя мать управляет круглосуточным магазином. Сходи туда и сам глянь». Закончились банки Асахи, Кирина и Саппоро, которые продавались по акции 4 банки за 10 тысяч вон. Японский бойкот — это уникальный шанс для нас. Раскинь мозгами. Чем заполнить рынок, с которого ушли японцы? Кассом? Хайтем? Нет, только Элем Стива. «А этот бойкот, он долго продлится?» — спросил Минсик, чтобы развеять последние сомнения. Кион разозлился и, опустошив стакан, с силой поставил его обратно на стол. «Братишка, ты вспомнишь, что мы за народ? Не слышал, что ли? Сейчас все призывают к бойкоту. Движение за независимость провалилось, теперь хоть это будет? Мы же Республика Корея». «Ты же знаешь про наши с ними противостояние в футболе и бейсболе? Мы не можем проиграть, так что ждёт японское пиво? Не будет ни одного человека, кто станет его пить. Мы что, не патриоты?» «Ай, ну ещё и патриотизм сюда приплёл. Я вот тоже байкотирую японские товары. Давно уже не курю «Мевиус», известная марка японских сигарет». «Ну так ты в деле или нет?» Я даю тебе возможность вернуть былой успех. Чего тут думать? Ты же знаешь, я избирательный. Говорил тебе не заниматься всем тем, что ты делал. А это сам тебе советую. Неужели Кан Минсик уже похоронил себя?» Вдруг ничего не ответил и просто указал на стакан. Бармен быстро встал и налил еще. Минсик сделал глоток и ощутил вкус янтарного успеха, который его ждал и манил. Опустив стакан, он отвесил киёну подзатыльник. Тот нахмурился, а Минсик обратил на него серьёзный взгляд. «Эй, брат, ну кончай сомневаться. Сколько можешь вложить?» Минсик нашёл себе трезвого водителя и доехал до Чхон Пхадона. Выйдя из машины, он собирался пойти к матери и поговорить, но засомневался. Ему стало неловко являться к ней так внезапно, ещё и просить о чём-то. Предложить непьющей матери самой попробовать этот эль и убедиться в его качестве он не мог. Внезапно его озарила гениальная идея. Тихо воскликнув, он повернул в другую сторону. «Магазин. Круглосуточный магазин его мамы. Половина и так принадлежит ему как доля в наследстве от отца». Кийон сказал, что Эль уже продаётся в банках. Нужно взять разного в её же магазине, принести ей домой и в сравнении показать, как можно расширить бизнес. В одиннадцать вечера в Круглосуточном не было ни одного покупателя, отчего он выглядел мрачно и одиноко. Только новогодняя ёлка блестела и приветствовала его цветными мигающими лампочками. Минсик с грустью на лице открыл дверь и зашёл внутрь. «Добро пожаловать!» — прозвучал низкий, хриплый голос мужчины средних лет. Минсик направился прямиком к холодильнику с пивом. Похоже, нашли нового сотрудника на ночные смены. Круглолиц поменяли на мужчину с квадратным лицом. Он вспомнил, как мать пару месяцев назад просила его выйти в ночь, пока не найдется замена ушедшему сотруднику. «Совершенно абсурдная просьба». Минсик тогда сильно разозлился на то, что она считала такую работу подходящей для него. Зря он так погорячился и отказался. Может, надо было послушать её, а затем потребовать расширить свою долю. Но ведь Минсик ни секунды не мог вынести на месте годным лишь для непринятых обществу мужчин с геометрическими лицами. Ему исполнилось 40 лет, самый рассвет сил, А если общество отвергнет однажды, то дорога назад окажется слишком скользкой. Надёжней заполучить себе целый бар или пивоварню и уже тогда открыть второй акт своей жизни. Стоя возле холодильника, Минсик размышлял, какое пиво лучше взять. На месте японского стояли какие-то неизвестные бренды из неизвестных стран. Однако местного, о котором говорил Кийон, нигде не было видно он открыл дверцу холодильника внимательно осмотрел банки пока не обнаружил две с красочной этикеткой на корейском языке светлый эль пивные горы соексан и золотой эль пивные горы тхэбексан минсик взял по бутылке каждого прихватил две бутылки китайского циндао для сравнения и направился к кассе мужчина за кассой вблизи оказался еще больше чем выглядел издалека Он напоминал медведя или пещерного человека, способного повалить медведя. Забавно. Наверное, с таким сотрудником ночью можно не бояться воров. Наблюдая за тем, как он считывает штрих-код из банок, Минсик усмехнулся и спросил, указав на Собэксан. «Корейское пиво хорошо продается?» «Ну так». «А вы пробовали? Как вам?» «Я не пью». Мужчина отсканировал штрих-коды и посмотрел покупателю прямо в глаза. «Ага, у него башка, как пивной бочонок, а он не пьёт». Минсик с интересом присоединился к игре в гляделки. «Правда? Так с виду и не скажешь». «Четырнадцать тысяч вон». «Разве четыре банки не десять тысяч?» «Корейское пиво не идёт по акции». «Почему? Так же увеличатся продажи?» «Хм, не знаю». «Ну да, вы не в том положении, чтобы знать это. Ладно, сложить в пакет». Мужчина не пошевелился. «Что такое? Обиделся на мои слова? А продавцу-то можно так себя вести?» Продавец терпеливо ждал, и Минсик почувствовал себя неловко. Волевой подбородок и хладнокровный взгляд внушали беспокойство, однако минсик решил не сдаваться. «Чего вы ждёте? Я же сказал сложить всё в пакет». «Я должен вас рассчитать». «А, это... Я сын хозяйки. Так что просто запишите где-нибудь на бумажке», — объяснился минсик хотя не собирался признаваться, кто он. Но мужчина всё так же выжидающе смотрел на него, будто говоря, «Что?» «Чувствуешь себя неловко, потому что младше». но ну, собираешься делать что-нибудь?» Минсик решил обескуражить его, перейдя на «ты». «Не слышал, что ли? Я сын хозяйки». «Да докажи». «Что?» «Что ты сын хозяйки». «А что вдруг тыкать мне вздумал?» «Как и ты мне». «Слышь, видел хозяйку? Мы с ней похожи». «Формой глаз, выразительным носом, не?» «Нет, не похожи», похоже медленно и с иронией произнёс мужчина. Минсик растерялся. Продавец угрожающе смотрел на него с высоты своего роста. Ситуация развивалась неожиданным образом. Минсик решил не держать злость в себе и принялся скандалить. «Слышь ты, урод! Тебе надоела твоя работа? Я скажу матери!» Точнее, нет, это вообще мой магазин. Я тебя прямо сейчас могу уволить. Ты не можешь меня уволить. Совсем идиот или прикидываешься? Если уволишь меня, то, то следить за магазином ночью будет некому. Людей полно, так что можешь об этом не переживать. Ты, ты тоже не справишься. А хозяйка болеет. Что? Да, она сама сказала, а сын ни разу даже не навестил. Хм, так и сказала? Не, не знал. Уже несколько дней она ходит в больницу. И? Твоей маме плохо уже несколько дней. Ты даже позаботиться о ней не можешь. А если меня уволишь, кто будет работать в ночную смену? «Думаешь, она? Разве это п, -п человечески Внутри минсика внезапно что-то оборвалось. Боль пронзила все тело, давила и тащила его за собой в темные глубины. Он не знал ни, что мать болеет, ни что она так говорит о нем посторонним людям. Мужчина говорил, будто зачитывая ему приговор. «Сын не должен, т...» так поступать. «Да что ты себе! В любом случае, я уже сказал, что без удостоверения не могу отдать пиво и пакет бесплатно», — продолжал давить тот. «Да и не надо, говнюк!» — закричал Минсик и вылетел из магазина. Он не боялся продавца, который превосходил его размерами. Ему было стыдно. Минсик сразу направился домой к матери, нажал на домофон и зашёл внутрь. Тёмную комнату освещал только старый телевизор с электронно-лучевой трубкой, где показывали концерт эстрадной музыки прошлых лет. Несмотря на зажигательные ритмы, мама спала, свернувшись калачиком на диване. Минсик перевёл дыхание, включил напольную лампу и потряс женщину за плечо, пытаясь разбудить. Испожа Йом открыла глаза и, увидев сына, с трудом приподнялась. «Что такое?» «Мне сказали, ты болеешь. Вот, пришел». «Больше головной боли мне доставляешь ты. Где ты был все это время?» «Ай, ну вот снова за старое. У младшего товарища. Что у тебя болит?» «Сил нет. Все тело ломит». «Я же говорил тебе сделать прививку от гриппа. Для пенсионеров это бесплатно». Госпожа Йом, не в силах дальше пререкаться с сыном, пошла на кухню заварить ячменного чая. Минсик решил разрядить обстановку и заодно осмотреться. а а чё у тебя так холодно? Неудивительно, что ты заболела. Включай хотя бы бойлер периодически». «Нормально. Ты пришёл и потеплела». От присутствия людей воздух согревается. «Опять ты за своё! Вот как у такого сварливого преподавателя можно чему-то научиться?» «Будешь чай?» «Давай!» Минсик уселся за стол и снял носки. Принеся чай заметив это, госпожа Йом только цокнула языком. Они молча пили чай в вечерней тишине. Время приближалось к полуночи, Минсик не знал, с чего начать разговор. Его план показать ей Эль из магазина сорвался из-за того продавца, с виду напоминавшего бандита. Да как он вообще посмел так говорить с ним? Минсик почувствовал, что снова заводится. «Ты чего?» — спросила госпожа Йом, заметив это. «Мам, я сейчас заходил в магазин». Что это за криминальная глыба там стоит за кассой? Турко работает у нас в ночные смены. Странный тип, нахальный и дерзкий. Ну, это не универмаг всё-таки. Да и что в нём нахального? Во-первых, он не умеет вести себя с покупателями. Не поверил, что я твой сын и требовал доказательств. Госпожа Йому усмехнулась а минсик разозлился ещё сильнее и сделал глоток чая. Стокко такой, всё досконально проверяет. «Разве нельзя его уволить, мам? Он мне всё настроение испортил». «Да что ты?» «Да, мне не нравится этот тип. Уверен, он что-нибудь натворит. Ладно, я спокойный, а придёт кто выпивший. он тогда беды не миновать, придётся ещё потом штрафы платить». Говорят, он с такими уже не раз отлично справлялся. И с местными бабулями приветлив. С его приходом наши продажи выросли». «Да насколько они могут вырасти в такой крохотной лавке? Хорошо, не хочешь увольнять его, не надо. Давай просто продадим магазин». «Нельзя». «Почему это?» «Если я закрою его, то госпожа О и Токко останутся без работы. А это их единственный источник заработка». «О, а ты господь бог, что ли?» Ходишь в церковь и собираешься пожертвовать собой ради других. Это не христианские, а общечеловеческие ценности. Начальник должен всегда заботиться о своих подчинённых. Да какой может быть начальник в круглосуточном магазине? Сынок, это ты у нас начальником стать не смог. Вот и занимаешься всякой ерундой. Разве не так? Снова твои проповеди. Ладно, продадим потом. Давай сначала уволим этого типа. Нет. Почему на этот раз? На ночные смены невозможно найти сотрудника. Хочешь, увольняй и выходи вместо него. Почему ты вечно мне предлагаешь такую посредственную работу? Хочешь, чтобы я продавцом работал? небоги горшки обжигают. К тому же сейчас поднялась минимальная почасовая оплата. При желании за месяц можно прилично заработать. До двух миллионов в месяц. вся не могу больше. Минсик снова отпил чай. Разговор оказался не из приятных. Он никак не мог успокоиться. Так уйду в очередной раз ни с чем, — подумал он и резко встал. Ему совсем не хотелось покидать дом оскорблённым и униженным. Минсик решил выпить холодной воды и всё-таки поговорить с матерью, поэтому он подошёл к холодильнику и открыл дверцу. Внутри он внезапно обнаружил то, чего уж никак не ожидал увидеть — Эль, с помощью которого хотел убедить мать помочь ему. Минсик взял бутылку пивных горсобэксана и вернулся за стол. Госпожа Йом удивилась, но поспешила скрыть своё замешательство. Сын откупорил бутылку и налил немного в чашку из-под чая. Запах крепкого Эля защекотал нос. Минсик не собирался упускать подвернувшуюся возможность. Он сделал глоток освежающего напитка. Конечно, Эль Стива был в разы лучше, но и тут вкус оказался куда насыщеннее и интереснее, чем в привычных ему сортах пива. «О, как вкусно! Ты сама купила это пиво?» «В головном офисе посоветовали. Сказали, новый продукт». Я попробовала, в целом ничего. «Ты пила пиво? Серьёзно? Что ты тут начинаешь? Мне же нужно знать, что я продаю в своём магазине. И сигареты, значит, надо все самой пробовать. что ты темнишь». Из-за насмешек сына госпожа Йом нахмурилась и разом допила чай. «Заканчивай болтать и налей мне тоже». «Отлично!» — пробормотал Минсик и наполнил ее чашку пенистым напитком до самого края. В следующий час они наслаждались пивом. Открыли все четыре банки, которые стояли в холодильнике. Минсик впервые в своей жизни пил с мамой. Помимо этого, его удивляло, что наладился диалог. Предыдущие пару лет их разговоры ни к чему не приводили. Он всегда чего-то требовал, а она неизменно отказывала. Но сейчас все совсем иначе. Добрым словом вспомнили упрямого отца, обсудили заносчивость сестры и ее мужа. Госпожа Йом рассказала ему, что нового у прихожан церкви, которую он тоже посещал раньше. Поделилась историями о беспокойных соседях, вызывающих полицию при малейшем шуме этажом выше. Мама, по всей видимости, соскучилась по беседам, да и он уже забыл, когда последний раз слышал, что она думает об окружающих. Оказалось, их мнение об отце, сестре и её мужа совпадали, а вот о соседях и знакомых — не полностью. Госпожа Йом рассказала сыну о его школьной подруге, которая недавно развелась и снова стала ходить в церковь. После двух лет бездетного брака они с мужем разошлись, прямо как Минсик со своей женой на что женщина обратила особое внимание. Госпожа Йом предложила вместе сходить в церковь на неделе и увидеться с той подругой. Сын без раздумий отказался. «Знаешь, почему я не пила спиртного?» «Потому что ходила в церковь». «Думаешь, я такая зашоренная? Первое чудо, совершённое Иисусом, притворение воды в вино во время пира. Проблема не в том, что мы пьём алкоголь» а в том, что в таком состоянии совершаем ошибки. но ну, так разве это не нормально? Случается ведь. А ещё алкоголь противный. Ещё до брака с твоим отцом коллеги всё время уговаривали меня выпить, но я никогда не напивалась. Мне не нравился вкус. Соджу очень горькое, пиво пресное, вино сладкое. Но вот это пиво отменное. И аромат, и горчинка во вкусе. С этими словами госпожа Йом положила в рот сушеной морской капусты. Глаза Минсика заблестели. Самое время перетянуть ее на свою сторону. Он хорошо чувствовал обстановку и понимал, что сейчас перед ним открылась идеальная возможность рассказать матери об идее с пивоварней. Ей понравился Эль. К тому же она уже изрядно пьяна, хоть и не сознается. Хотя, наверное, даже стоит убедить ее пропустить еще по стаканчику. Однако пиво закончилось. Глядя на пустые бутылки, минсик задумал сходить в магазин и принести добавки. Он взял телефон и подсел поближе к матери. Чуть позже минсик зашел в магазин и тут же направился к холодильнику. Достал четыре банки Эля, но заказа этого тока, или как там его, не было. И где продавца носит? Как же неудобно. Минсик взял из-за прилавка пакет и сложил туда банки. В этот момент из подсобки сопки показался Токко со стопкой упаковок заварной лапши, которая доходила ему до подбородка. Минсик с досадой обернулся. Почувствовав чьё-то присутствие, Токко положил лапшу на столик возле окна и встал за кассу. Минсик достал телефон. Для этого мерзавца, который принял его за мошенника, он приготовил фотографию. «На что?» «Теперь убедился?» Фотография была сделана пять минут назад. Минсик и подвыпившая госпожа Йом склонились головами друг к другу и сложили руки в форме сердца. Токко посмотрел на фотографию и кивнул. С довольной улыбкой Минсик собрался покинуть магазин, как вдруг остановился и спросил. «Сколько сегодня взяли этого пива?» «Это первый раз». Хочу сказать хозяйке, чтобы больше не заказывала. Что за чушь? Ты просто сам не пробовал. А ей вот понравилось, и она отправила меня купить ещё. Суть торговли не в том, чтобы продавать вещи, которые нравятся нам. Нужно, чтобы нравилось д другим. Но говорят, людям оно нравится. Продажи не лгут. Хм. «Ещё посмотрим», — фыркнул Минсик и толкнул дверь. Когда он вернулся домой, мама спала, уткнувшись раскрасневшимся лицом в кухонный стол и тихо похрапывая. Минсик некоторое время стоял, разглядывая эту женщину. На её голове седых волос стало больше, чем чёрных. Он взял её на руки и отнёс на кровать. Её тело казалось лёгким но на душе у него потяжелело. Минсик вернулся за стол и открыл новую банку. Он жадно глотал золотистый напиток, который собирался продавать в надежде снова встать на ноги. А теперь это ещё и первое спиртное, разделённое с матерью. Минсик отмахнулся от всех тягостных мыслей. «Хорошая ночь. Сегодня они пообщались и даже сделали совместную фотографию». Он снова почувствовал тепло семейного очага, который успел забыть. А ведь нужно всего ничего. Продажу магазина и новые вложения можно обсудить и завтра. Главное, что маме тоже понравился Эль. С госпожой О и этим Токко, или как его, о которых мама так беспокоится, тоже как-нибудь решится. Первый испугается и отступит сама, а со вторым сложнее, придётся думать. Однако следует поторопиться. Если этот кассир расскажет матери, что продажи Эля идут плохо и выставит все в невыгодном свете, то Минсику станет еще сложнее уговорить ее. Пожалуй, стоит изучить этого типа. Мама толком не отвечает, где его нашла, лишь улыбается, отчего все выглядит еще подозрительнее. В любом случае нужно избавиться от него, а для этого разузнать о нем побольше. Если удастся добыть на Токко компромат, то мама, женщина строгих моральных принципов, точно уволит его. Как только рассветёт, Минсик собрался позвонить к Ваку, своему приятелю из детективного агентства, с которым подружился, когда работал в Йонсане. Опустошая банки с пивом, Минсик думал о матери. Смогут ли они сблизиться, как раньше? Он достал телефон и заменил обои на сегодняшнюю фотографию. Теперь перед его глазами все время будет их неловко составленное пальцами милое сердце.